Глава 23. часть 1. Мозги работают на пределе, но не вижу выхода. Пробую потянуться к дверной ручке, но чужие пальцы на моей шее сжимаются, и я поспешно убираю руки. Этот парень совершенно точно не из тех, кто будет рисковать, если что-то пойдет не так, или он просто подумает о том, что что-то может пойти не по его плану, как я т р у п Сразу и быстро. Причем подозреваю, что умереть сейчас будет в о з м о ж н о лучшим выходом. Не просто же так он меня везет, не накачав наркотой. В этом тоже есть какой-то мне неясный смысл. Тебе обидно, да? С явным интересом спрашивает Оборотень. С чего бы? Ну, ты считал себя умным, думал, что тебе все по силам, и излом, если что, всегда тебя спасет. Обидно, наверное, ошибаться столь во многом. Ему хочется поговорить. Поглумиться, пусть так даже лучше. Нужно поддержать его в этом. Есть немного. Что же, если с м о з г а м и у тебя все не так хорошо, как тебе мнилось, то нервы у тебя действительно изстали. Теперь я понимаю, почему мистер Рэтлиф назвал тебя пареньком с титановыми яйцами. Самообладание у тебя даже мне на зависть. Может, я просто тупой тормоз? п о д н а ч и в ю его. Не переигрывай, морщится он в ответ. Не дергайся, мне надо позвонить. Открой ш рот и заткну его твоей же ногой, левой, если тебе интересно. Не сомневаюсь, что ему п о д о б н о е по силам. Тем временем оборотень набрал номер на мобильном и произнес: "Птичка у меня. Что значит, зачем так рано? Вы же сами уверяли, что чем раньше, тем лучше. Тем более переиграть что-то уже нельзя. Да, понял. Через полчаса. Все будет готово. Отлично." И да, тот тестовый репеллент, притупляющий чувство опасности у собеседника, сработал на все сто. Проговорив все это, он отключился. Что, тобой недовольно начальство? Кривлю губы, а сам обдумываю им сказанное. Да и что за репеллент? Возможно, из-за него я так о блажался, что дал себя сковать. Надо быть в т р о й н е внимательнее. И тем не менее Николас все же очень молод. Зря проговорился. Теперь я буду еще больше настороже, если это, конечно, возможно. Ха, все в точности наоборот, совсем наоборот. Ты последнее недостающее звено великого плана. Неужели он совершит типичную ошибку киношного злодея и начнет мне что-то пояснять? Очень похоже на то. И он м н и т себя умником после такого. Впрочем, ему едва исполнилось семнадцать, он молод, а некоторые вещи приходят только с опытом. Великого плана, мой голос полон нескрываемого сарказма. И юный перевертыш заглатывает наживку н е ж у я Именно так. И тебя такого мелкого посвятили в его детали, не заливай. Мелкий, да, но я наследник клана. Он произнес это без какой-то гордости или напыщенности, просто констатировал факт. И какого же? Разумеется, я наследник Кэшена. И тут же его пальцы вновь усилили давление. А ты хорош. Беру назад свои слова о твоей тупости. Он явно обрадован этим выводом. Молодец, разводишь не хуже моего отца. Уважение. Черт, я перестарался, это плохо, очень плохо. И тем весомее твоя поимка именно мной. Переиграть сильного противника – это стоит в разы больше, нежели о б о л в а н и т ь тупицу. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Огрызаюсь в ответ. х а И за о я мне даже немного жаль. Ты мог стать мне настоящим другом. Твой интеллект, если уступает моему, то совсем не на много. Признаю. Стать другом крысы, увольте. Не о к а ж и с ь ты р е й г о м ты бы и не узнал никогда об этом штрихе в моей родословной. А тут он, скорее всего, прав, учитывая его человеческую ауру. Вы глупцы. Убивая р е й г о в вы несете угрозу всему миру. С натяжкой, изрядно преувеличивая, можно сказать и так, но в плане нет уничтожения рыцарей злома. А вот поставить вас под контроль не помешает. И как вы это сделаете? О, вот для этого ты нам и нужен. В этот раз он не повелся, жаль. А нападение на р и в это что было? Это так вы не планируете убивать рыцарей? Это уже в прошлом, и в этом была необходимость. Четверо рыцарей мертвы, а Вилфлеес еще стоит, как видишь, и не поглощен прорывами. Тем более я лично верю в маэстро, он справится. После его боя с о з и д а ю щ и м моя вера более чем оправдана. Ну-ну, черт, как все повернулось-то. Что? Тебе не любопытно, что за великий план? И ты мне расскажешь? Конечно. И он расплывается в широкой улыбке. Я буквально слышу твои мысли. Ты думаешь, ага, вот идиот и собирается мне все рассказать, как плохой злодей в т о р о с с о р т н о й манге. Но нет, я не идиот изрисованной книжки, но тем не менее расскажу. Зачем? О, тут все просто. Чем глубже будет твое отчаяние и понимание того, что не только твой личный мирок разрушается, но и все остальное тоже, тем Анабель будет легче. Анабель? О, вы скоро познакомитесь. Точнее, я не прав. Вы не можете познакомиться. Вы уже знакомы. Тогда просто вы скоро увидитесь. Это более точная формулировка. Я не знаю никакой Анабель. Сюрприз будет. Он улыбается, будто предвкушая что-то. Так вот, о великом плане. Сейчас, на данный момент, те, кто охотился на нас столетиями, с в я т о уверены, что они победили, что Эши, а точнее его руководство, уничтожены, и осталось сделать последний шаг, дочистив пешек. Забавно, да? Ведь тот факт, что я наследник клана, явно показывает, насколько они заблуждаются. Возможно. Так и есть, так и есть. Официальная Шен скоро исчезнет, но мы, наш род, очень скоро станем сильнее, чем когда-либо. Забавно, правда? Мне такой юмор не понятен. Ну да, ты же с другой стороны плана. Ты не игрок, а всего лишь фигура. Признаю, фигура важная, но уже отыгранная. И нет, ты не сбежишь. д у м а й сколько хочешь, п р и к и д ы в а й шансы, один раз даже можешь попробовать. Я не убью тебя, но только в первый раз. Он подмигивает, будто провоцируя, но нет, что-то не хочется проверять на правдивость его слова. Ха, в очередной раз подтвердил свой уровень интеллекта. Молодец, даже не дернулся. И правильно, мне бы твои нервы. Машина тем временем уже катится по городу, но мы отвлеклись. Мне продолжать или поиграем в молчанку? Погружение в пучину отчаяния. Хм, что может быть привлекательнее? Продолжай. В этом году в университете появится новый преподаватель. Официально граф, представитель побочной ветви росомах, но реально младший сын герцога и любимый брат наследника. Настолько любимый, что будущий герцог доверяет ему абсолютно. Этот младший очень умный, с одной стороны великолепный ученый и инженер, но вот с социальным с интеллектом у него совсем беда. Если тебе интересно то, чем он занят, если ты показываешь шум и заинтересованность в его работе... то из него можно веревки вить и твоя задача основная задача да ты прав разумеется подчинить его моему влиянию согласен это не быстрый процесс но пройдет года три и он будет смотреть мне в рот а через него и наследник а потом еще через пять лет наследник случайно погибнет забавный будет случай он уже запланирован как-то мелко столько потерять чтобы стать всего лишь серыми кардиналами при одном правителе Разве это план великого клана? Разочарован. Ха, Да т ы с т р а т е г Разумеется, это только начало. Затем выяснится, что я бастард старого герцога. У него и правда была во многом позорная интрижка, которую он не а ф и ш и р о в а л и все подтвердится. Да, конечно, меня не поставит в очередь наследование, ведь никто не узнает, что я п е р е в е р т ы ш Но вот мой ребенок. Да, проявление зверя через поколение случай изрядовон и происходит раз в столетие, но... У старого герцога не останется других наследников, и он вцепится в эту возможность, так как иначе его род прервется. Да, держи карман шире, чтобы в Навилтере-то ь посадили на трон крысу. Ой, у Мора, спасибо за смешной анекдот. Тебе не откажешь как в наблюдательности, так и в недостатке знаний об этом мире. У моего сына духовным зверем будет росомаха. Что? Да, забавно. Ведь сменить зверя в р о д у невозможно. Так тебе скажут даже творящие, если, конечно, не зайдут до ответа на твой вопрос. Вот пусть все так и думают. Но как? Мне не интересны детали, но Анабель уверена в успехе. Кто-то уверен, и вы на этой уверенности строите весь план? О, ты просто не знаешь Анабель. Его усмешка полна превосходства. Так вот, потом за нынешним наследником скончается и его брат. И старый герцог, а он протянет еще как минимум лет пятнадцать на этом свете, признает меня и своего внука. Ведь любой генетический анализ покажет наше родство. Да? Алхимия полна чудес. Пожимает плечами молодую обратень. Ваш план – это стать королями на в и л ь т е р а Подобное слишком мелко для э ш и н а Улыбка п е р е в е р т ы ш а больше напоминает оскал. Ведь благодаря тебе мы сможем контролировать Рейгов. Нет, речь не о прямом контроле, конечно, но тому, кто может выдернуть р ы ц а р я из излома или нанести ему вред в проекции, открываются многие пути. А если к этому добавить трон одной из сильнейших держав, то мои внуки будут править миром. Забавно. Рассказать ему что ли о том, что весь их план обречен? Если Эшен существует, то миру остался всего год. Нет, воздержусь. Из м о г и л ы будет приятно потом смотреть. Как рушится весь их столь коварный замысел! Что забавно, он явно сбит с толку. Я что-то не чувствую отчаяния. Твоя нервная система поразительно вздыхает, он. Ничего, тем интереснее будет Анабель с тобой работать. На этом он замолчал, а машина въехала на подземную парковку гипермаркета, простояла там две минуты, а затем вновь выехала на дорогу и направилась к выезду из города. Разумеется, я не терял времени даром. Пробовал прорваться в излом безрезультатно. Пытался достучаться до искры, но она молчала. Через пять минут понимаю, все, это конец. Я не вижу выхода. Да и это молчание, оно начинает давить на нервы. Не думаю, что вам поверят и вот так просто признают в тебе сына старого герцога. Нарушаю тишину. Если бы мы просто это заявили, то ты был бы прав. Но пара намеков, несколько подброшенных доказательств и младший из р о д о р а м а х сам докопается до истины, сам найдет улики, сам проведет расследование, сам все выяснит и будет затем безмерно рад тому, что его лучший друг окажется еще и его братом. Все поставить на случайность? Чего бы это? Потому как ваш план строится на том, что твой сын инициирует силу зверя, а это может и не произойти. О, у нашего клана не бывает пустых детей. Он улыбается победно. Именно этот уникальный дар нам и преподнесла темная ветвь много веков назад в обмен на защиту. На основе этого дара и был заключен союз э ш е н а и Лилии. Черт, а ведь это сработает. Тьфу, точнее сработало бы, если бы не близкий конец. Теперь мысль о скором окончании всего меня даже не пугает, а скорее радует. Понимаю, что это мелочно. Но цепляюсь за это настроение как за с о л о м и н к у а то он окажется прав и пучина отчаяния поглотит меня. Неужели все зря? Неужели т в о р я щ и е ошиблись, даровав мне первого ангела? И тут вспоминаю: однажды Эшуну удалось убить творящего, а это значит, что они знают эту игру лучше всех на свете. Я на их фоне даже при всем моем опыте прошлой жизни, прожитой в другом мире, просто младенец. Мир обречен. Так как я умру, не найдя дверь. Может рассказать и к о н ц е Не п о в е р я т Я бы не поверил. Да и нельзя. Мысли крутятся так, что голова идет кругом. Не бывает безвыходных ситуаций, или бывают? Пока мне кажется, что все же они есть, и я вляпался как раз в такую. Молчание, д а в и т Но я держусь. Не знаю на каких силах, но держусь. Хотя хочется биться головой о бронированное стекло. Может попробовать сбежать? Но чужие пальцы на моей шее намекают на то, каким будет результат подобного побега. б у д ь рядом просто человек, я бы сломал себе з а п я с т ь е и вырвался из наручников. Благо излом все бы излечил, но не успею. Он стопроцентно окажется быстрее. Остается только ждать чужие ошибки и надеяться, что подобная ошибка произойдет и я ее замечу. Машина съехала с трассы и повернула на какую-то проселочную дорогу. Может попытаться? И тем не менее ты ошибся, выдаю утверждение. И в чем же? Ему даже немного любопытно. Я не у н г а р Опускаешься до примитивной лжи, морщится обортень. Но допустим, предположим, ты не лжешь. И что это меняет? Ты сильный рейк, это точно. А кто конкретно, не столь важно. А если я маэстро и все это ловушка, то тебе надо было действовать быстрее. Сейчас даже будь ты маэстро, ты опоздал. Мы приехали. Ну что, маэстро, действуй, убей меня. Это уже ничего не изменит, потому как и у любого хорошего плана у нашего есть десятки запасных путей. Ну, я жду. Не можешь? Вот-вот. Так что никакой ты не маэстро из а о С ним бы я, кстати, не стал связываться. Он из другой лиги. Им бы занялись мой отец и л и о н а б е л ь в о з н и к н е в том необходимость. И почему мне смешно? Плакать надо, а я едва сдерживаюсь, чтобы не заржать, как табун жеребцов. Кажется, запас моих нервов исчерпан. Машина остановилась на песчаной площадке. Сейчас мы выйдем. Если задумался о побеге, то я п р о с в е щ у тебя. Это частная территория, большая территория. Кричать бесполезно, никто не услышит. Бежать же только умереть уставшим, так как все отходы перекрыты снайперами. И да, эти наручники не снять, даже с л о м а й т ы с е б е руки. Они рассчитаны на удержание оборо т н е й Но можешь попытаться. Будет больно и бесполезно. К тому же тут все прикрыто тёмной силой, и даже творящие ничего не видят в этой области. Он сказал тёмными силами. Ну да, точно, уверен. Не всех тёмных мы зачистили, а значит, у х у облегчение. Моя способность глушения ауры работает. Запускаю ее. Перед встречей с темными адептами это совсем не лишняя предосторожность. Впрочем, я все равно уже мертвец. Еще дышу и передвигаю ногами, но это не надолго. Очень скоро меня пустят на реагенты. Может, рвануться и пусть он меня убьет, а смысл? Это никак не помешает им разделать мое тело на запчасти. По ухоженной гравийной дорожке обходим шикарный особняк в викторианском стиле и углубляемся в небольшой парк. Дергаться бесполезно. Николас или как там его звать по-настоящему по-прежнему не убирает ладони с моей шеи. Совсем недалеко от особняка, метрах в сорок от него, в глубине яблоневого сада располагается круглая каменная площадка. На ее поверхности начерчен какой-то странный и очень сложный цветочный узор. А нет, мы подходим ближе, и я вижу узор не начерчен, а выбит в камне так, что его линии образуют узкие желоба. В самом центре рисунка вбиты металлические кольца, к которым приварены массивные цепи. К ним меня и подводит мой конвоир. Черт, а вот это уже окончательный финиш. Пробую вырваться, но получаю тычок пальцами в солнечные сплетения и валюсь на землю, не в силах вздохнуть. Больно настолько, что в глазах искры стоят. Когда прихожу в себя и с шумом втягиваю воздух, то я уже прикован, надежно прикован. Да и блокирующие излом наручники никто и не подумал снимать. Я могу только сидеть на камне, но ни встать, ни тем более сбежать уже не получится. Мои ноги, а также поясница надежно закреплены довольно тяжелыми цепями. Все же, видимо, я трус. Нужно было убить себя раньше, еще в машине, и теперь мне придется пожинать плоды своей трусости. Кажется, меня будут резать живым, а эти ж е л о б к и узоры на камнях ничто иное, как кровостоки. Мне пустит кровь и она потечет по узору, заполняя его. Черт, меня забьют как быка на бойне. Бесславный, конец. Догадался, да? С любопытством спрашивает мелкий крыс, присаживаясь на складной стул, стоящий вне круга. По глазам вижу, догадался. Да, твоя кровь, бегущая по этим камням строго по линиям Лилии, это ключ к контролю над рейгами. Лилии? Ну, в общем, да, похоже, отдаленно. Рассматриваю рисунок более внимательно, будто это имеет для меня какое-то значение. Это позволяет мне не зарыдать от отчаяния, отвлекает. Я доволен тобой, сын. Поднимаю глаза, на еще один стул рядом с Николасом присаживается мужчина средних лет. Его внешность настолько непримечательна, что взгляду просто не за что зацепиться. Разве что легкие морщинки в уголках глаз выдают его немалые интеллектуальные способности. Все по вашему слову, мой патриарх. Тут же вскакивает на ноги Николас и склоняется в максимально уважительном поклоне. Патриарх, то есть глава клана, а все думают, что руководство Эшена уничтожено. В этом уверены даже Нейн и Занкхэм. Что уж говорить об остальных. Мне остается только одно: оттянуть время. Возможно, меня хватится, заметят мое отсутствие и начнут искать. Конечно, в той суете, что творится в универе, мою пропажу вряд ли кто-то заметит, но мне остается только эта надежда, призрачная. За нее и хватаюсь. Не представишь меня нашему гостю, осведомляется старший об о р а т е н ь ю младшего. Онгар перед тобой хитроумный Тренч, глава великого рода Эшен. Я бы заставил тебя поклониться, но ты уже распростерт. С превосходством усмехается Николас. Отец этого р е й г а в миру зовут. Изауальян, за него отвечает мелодичный приятный женский голос. Из-за яблонь выходит молодая женщина, высокая, стройная блондинка. Один ее глаз закрыт черной повязкой, но даже это не портит ее красоту, а придает какой-то опасный шарм. Она мне чем-то знакома. Стоп, я ее узнал, сука, тварь. Так вот кто устроил теракт. Диана, ш е п л ю я и мои цепи звенят от напряжения. И я рада тебя видеть. Улыбается Диана Хорн, присаживаясь на последний третий стул. О великий спаситель дамских сумочек! Бывают же совпадения. Сказать, что я удивлена, это сильно преуменьшить. Надо же, я была совсем рядом, но не опознала в тебе рыцаря излома. Как забавно! Забавно, но ты не прав, Изао. Диана Хорн мертва и никогда не бывала в н а в и л ь т о р е Меня зовут Анабель. Приятная встреча. Хочу о б м а т е р и т ь ее, но мне надо тянуть время, и я великим усилием сдерживаюсь и улыбаюсь. Анабель. Вот же алхимия еще больше, чит, чем думают все. Она не только позволяет им чувствовать рейгов и глушить ауру перевертышей, но и дарует перевоплощение. И как против такого бороться, не знаю. Ты мне сразу показался вежливым мальчиком. Она возвращает мне улыбку и в отличие от меня ее радость кажется искренней. Но тут она напрягается и поворачивается к Тренчу. Есть небольшая проблема. Да, эти слова явно пришли с не по душе главешина. Твой сын поймал очень неудобного р е й г а Да что ты говоришь? Огрызаюсь я немного радостно, но мои слова все пропускают мимо ушей. У него есть противная способность. Она не позволяет мне разглядеть потоки его энергии. Поясняет Анабель. А это необходимо видеть, уточняет Тренч. Да, мне надо синхронизировать его потоки с узором, иначе ничего не получится. И что теперь? Старший крыс изрядно напряжен, а вот младший даже побледнел от этой новости. Неприятно. Женщина вглядывается в меня, затем продолжает. Но ничего не поправимого. Его способность тратит то, что они называют праной. А значит нужно только дождаться, пока он высохнет и долго. Не знаю, она Белль пожимает плечами. Может тогда убьем его и поймаем потом другого? подает голос Николас. Я ш и п и т в ответ женщина. Я принесла в жертву свой глаз, чтобы создать б л о к и р а т о р ь излома. И так как это темная жертва, то никакие лекарства, никакие медики и даже алхимия мне его не вернет. Это навсегда теперь со мной. И второй глаз терять навеки ослепнув, чтобы ты попробовал поймать кого-то еще раз, совершенно точно не входит в мои планы. Ты понял меня, Сосунок. Не повышай голос на моего сына, в е д ь м а Внешне спокойно произносит Тренч, но в его голосе тем не менее слышится явная угроза. Мои извинения, мой патриарх, склоняется Анабель. Их перепалка означает, что я еще поживу. Только вот о т толку-то от этого. Цепи держат надежно, а наручники не дают перейти в излом. Значит, унгар наклоняет голову, глава Эшена рассматривая меня более внимательно. Ваш сын ошибся, получилось, мой голос не сорвался на дрожь. И кто ты тогда, маэстро? А что мне терять? В ответ слышу громкий и совершенно искренний смех всех троих сидящих передо мной. А он забавный, да, повернувшись к женщине произносит тренч. Надо же, маэстро. Смешно, реально смешно. Он вновь переводит взгляд в мою сторону. Ты не умеешь врать, маленький рыцарь. Совсем не умеешь. Ну да, прямо бугагашечка, блин. Что мне делать? Перебороть их силой? Фантастика. Переиграть интеллектом? Сказки. Они умнее, как необидно это признавать. Но даже Николас превосходит меня интеллектом. А старшие совершенно точно не дураки, да и опыта у них в разы больше. И что мне остается? Дипломатия, но как? Рассказать о конце, попробовать договориться? Возможно, это бы вышло, но Творящий сказал совершенно точно никому не говорить о приближающемся конце света. Да, так возможно я смогу выторговать свою жизнь, рассказав им, но тогда Творящий не удержит мир. Стоит ли моя жизнь п о д о б н о й жертвы? Какой бы я ни был эгоист, но нет, не стоит. Потому как, ну, вывернуть сейчас, но все равно обречен, так как уверен, нарушать запрет творящего равно быстрая дорога в могилу для всего мира. Вас все равно найдут. Пытаюсь начать игру на их нервах, в надежде спровоцировать ошибку. И кто же? Занкхэм Нейн, наследник или стальной искоренитель? С о з и д а ю щ и й следователь трети ладони и Лейер усмехается Трэнч. Они уже отыграны. А что касается Абеля, продолжает его слава ведьма, то я тебя разочарую. Он всегда проигрывал мне. Ее улыбка так искрена, она не врет. Вот же гадость. Все двести лет пытаюсь давить дальше, хотя и понимаю, что это ж е с т о т ч а я н и я О, ты даже эту тайну знаешь? Поразительная осведомленность. Она бель мне подмигивает. Нет, не двести, а всего полторы сотни. О небеса! То есть она настолько древняя, да я младенец на ее фоне. Вот теперь точно-ка, стоп! У меня мелькает безумная мысль, не озарение, просто мысль, безнадежная, отчаянная, почти невозможная. Но я хватаюсь за нее, как утопающий за спасательный круг. Ведьма сказала нечто, что дает мне надежду. Интерлюдия третья. Зал ожидания для важных персон центрального аэропорта Вилфлиеса. Приятная прохлада мощных кондиционеров, шикарная и дорогая обстановка, небольшой столик у панорамного окна, удобные кожаные кресла, в которых сидят двое. Перед ними на столике стоят совсем крошечные из элитного фарфора чашечки, наполненные о б ж и г а ю щ е й горячим зеленым чаем. Руи. Не переживай так, это совсем не надолго. Недели максимум две и ты вернешься. Взяв в руки чашечку, улыбается з а н г х э м произнеся эти слова. Но бросать группу в такой момент качает головой видящий. Ты не бросаешь, даже не думай в таком ключе. Ты отбываешь на лечение, но никаких но повышает голос созидающий. Тебе необходимо очистить ауру. Я понимаю. Тогда перестань переживать. Основное дело сделано, осталась рутина. Я хочу помочь. И поможешь. Через две недели. Кивает на слова девушки г л а в а т р е т ь е й ладони. Все понимаю, но Руи поднимает чашку к губам. Повторю, никаких. Но нет. Внимание. Начинается посадка на рейс 17925 Вильфлея-Спекин. Прерывает слова сидящего голос из динамиков. Вот тебе и пора, добродушно подмигивает з а н г х э м Пора, Лаубан. Видящая кивает и поднимается с кресла, следом за ней встает ее начальник. Я, девушка, хочет что-то сказать, но внезапно бледнеет. Ее глаза на миг тускнеют, а затем загораются огнем безумия. Ладонь девушки сжимает фарфор с такой силой, что тот рассыпается на мелкие осколки в ее руке. Ее ноги подкашиваются и она падает в кресло. Окровавленная от п о р е з о в ладонь руи тянется к сумочке и быстро там что-то ищет. И через пару секунд она достает свой мобильный. в е р т и т е г о в руках ее губы беззвучно что-то шепчут. Еще три секунды и телефон летит на пол, разбиваясь. Что с тобой? Созидающий пытается взять девушку за плечи, но та с невероятной силой откидывает с е н с а и Зангхэм летит в сторону, с шибая столики, пока его полет не останавливает барная стойка. На губах Руи выступает пена, ее ногти рвут кожу кресла. Затем девушка вскакивает на ноги, но сделав пару шагов, падает на пол и корчится в судорогах, после чего начинает ползти в сторону выхода. Охрана вип-зала аэропорта тройка оборотней кидается к ней, но стоит им приблизиться, как видящая вскакивает на ноги и тремя резкими ударами отправляет охрану в отключку. После чего что-то невнятно хрипя девушка бежит к стеклянной двери, та не успевает открыться, но это не останавливает ту, у которой глаза горят багрянцем. Звон разбитого стекла, осколки на полу, недоуменно поднимающийся на ноги созидающий в полном обалдении смотрит. Вслед явно тронувшийся умом и куда-то убегающий подчиненный. Глава двадцать т р часть 2. Усаживаюсь поудобнее, насколько это возможно сделать закованном в цепи, и поднимаю голову. Раз нам все равно ждать, то может развлечем друг друга разговором. Задаю вопрос. у и з а у просто стальные нервы, подает голос Николас. Если честно, отец, я им даже восхищаюсь. Да, кивает старший на эти слова. Согласен, его выдержка поражает. Что вы хотите? Усмехается ведьма. Он же рыцарь. Или выдумали это ничего не з н а ч а щ е е слово? Так о чем ты хочешь поговорить, маленький рыцарь? Внешне приветливо улыбается мне Тренч. Думаешь поторговаться? Похвальная жажда жизни. Почему бы и нет? Держать себя в руках, держать, не сорваться на фальцет. И что же ты нам предложишь? Ему и правда интересно. Или это не более чем хорошая актерская игра? У меня есть тайна. Есть тайна? В этот раз спрашивает уже Анабель. Не тайна, а тайна, поправляю ведьму. И в чем разница? Любопытствует сто пятидесятилетняя блондинка. Тем, что моя тайна, по мнению специалиста, которому можно всецело в этом вопросе доверять, относится к разряду великих. Да что ты говоришь, подает голос Николас. Сын, помолчи. И младший Крыс тут же затыкается. Затем глава Эшена поворачивается ко мне. Ну есть у тебя тайна, нам-то что? Я подумаю ы в вам ее рассказать. Эти слова правда, так как иначе ничего не сработает. Как только произношу эту фразу, чувствую, будто из центра моей души протягивается тонкая нить. Нить эфемерная, дрожащая, полная боли, отчаяния и невероятного страдания. Только бы она был ь не заметила. Но нет, она ее не видит. Неужели получилось? Теперь надо тянуть время, тянуть чего бы это ни стоило, потому как п р а н а утекает слишком быстро. Прости меня, Руи. Прости, если сможешь, но н а к о н у весь мир. Хорошо. Рассказывай. Соглашается Тренч. Я передумал. В этот раз мне не надо играть. Моя улыбка вполне искренна. Отец! Вскакивает на ноги Николас. Позволь, я переломаю ему ноги. Сидеть! резко командует старший в ответ. Мальчик хочет поиграть во взрослые игры. Пусть играет. Это меня развлекает. И меня эхом откликается ведьма. Плохо. Моё передумало с л а б и л а духовную нить. Та тускнеет, тает. в е л и к а я т а й н а у простого юнца? Размышляет вслух темный адепт. А ведь он не врет. Она у него есть. Да. Поверь моему опыту. Кивает ведьма на восклицание патриарха. Как же любопытно! Изао, ты полон сюрпризов, а может, ты и правда маэстро? Я это и говорил. Моя усмешка максимально провоцирующая, но они на нее не реагируют. Рыцарь с двумя клинками. Уникум. Продолжает думать Анабель. Взрослая проекция и молодое тело. Разве это возможно? Чешет затылок г л а в а Эшена. Да, блондинка кивает и тут же торжествующе улыбается. И зао, твоя тайна мной разгадана. Да что ты говоришь? п р е з р и т е л ь н о щурю глаза в ответ. Ты и правда маэстро. На эти слова ведьмы Николас дергается, а Тренч меняет позу, становясь максимально сосредоточенным. Вот так сюрприз. Это не тайна, я же прямо говорил. Согласна, но это не все. Твоя тайна в том, что ты реинкарнат. Вот же бледнеет младший крыс. Великолепно, прекрасная она был, ь киваю я, но это только первый слой. Загадки. Я люблю загадки. Откинувшись на стуле, произносит ведьма. Ее лицо озаряет абсолютно искренняя улыбка. Если он маэстро, то мы не можем рисковать. Тренч поднимается на ноги. И в его руке появляется охотничий нож для разделки туш. У меня, конечно, есть второй глаз, не меняя позы, комментирует это действие ведьма. Но ты все же сядь, мой патриарх. Кто бы он ни был, он скован более, чем надежно. Ты уверена? Да, садись. Давай погадаем. Все равно у нас еще минимум час бездействия. Интерлюдия четвертая. Занкхэм бежит по коридору. Впечатление, будто здесь прошел ураган. Раскиданные люди, поломанные кресла. Несколько охранников к о р ч а т с я на полу. Созидающий не понимает, что происходит, но чувствует. Ему просто необходимо найти свою видящую. Центральный вестибюль. И здесь погром четко показывающий путь, которым прошла, а точнее пробежала Руи. Взвод охраны в тяжелой броне, спешащий на инцидент, замирает по стойке смирно. У созидающего нет времени на пререкания, и в его руке мелькает знак воздаяния. Вот и стоянка автомобилей. Глава трети ладони на миг замирает, а затем уверенно направляется к черному седану в самом углу парковки. Так и есть, на водительском кресле сидит видящая. Она раскурочила переднюю панель и копается в проводах. Резко открыв дверь и примирительно вскинув руки, созидающий опускается в соседнее с девушкой кресло. Та оказалась вообще не обратила на него внимания, продолжая соединять провода. Проходит десять секунд, и машина заводится. Аруи поднимает взгляд. Ее глаза сейчас куда более вменяемые, чем минуту ранее. В них уже нет багрянца, только красные всполохи мелькают, будто хоровод сверкающих искр. Что происходит, Руи? Как можно спокойнее спрашивает свою подчиненную глава третьей ладони. Он. Не поворачивая головы, произносит мастер тайн. Он хочет рассказать. Кто он? Что рассказать? Вместо ответа в и д я щ и я д а в и т на педаль, вжимая ее в пол. Автомобиль тут же срывается с места и ловко лавируя в и з ж а по крышками несется вперед. Маэстро, он открыл мне великую тайну. На губах девушки уже нет пены, но ее шепот отдает ноткой сумасшествия и одержимости. А теперь. Теперь он хочет ее кому-то раскрыть. Зачем ему это? Созидающий пытается поддержать разговор и тем самым помочь ей отвлечься и успокоиться. Неважно, но я ошиблась. Машина вылетает на трассу и по встречке, обходя пробку, летит вперед на скорости под сто девяносто. Раскрытие этой тайны меня убьет. Я не выживу. Но л а у Бан, это все неважно. Руи, брось, твоя жизнь очень важна. Даже не думай в таком ключе. Вы не понимаете Лаубан. Никто до конца не понимает моего дара. Моя жизнь, моя смерть – это все мелочи в сравнении с тайной. Я смотрю т е б я лучше. Он передумал. Эта фраза девушки сбивает з а н г х е м а с мыслей, и он перестает что-либо понимать. Что значит передумал? Он то собирается рассказать, то передумывает, то опять собирается раскрыть тайну, то вновь отказывается от этой мысли. Зачем? Почему? Почему он мучает меня так? кричит видящий, уходя в резкий поворот. Почему он так жесток? Ты чувствуешь, где он? Внезапная догадка о с е н я е т созидающего, и он тянется к телефону. Не совсем, только примерное направление. Найди его Руи, найди! Ты даже не представляешь, насколько это важно. О нет, это вы не понимаете Лаобан. Единственное, что важно по-настоящему, это сохранение тайны. Мистер Тунг набирает номер, глава третьей ладони и произносит в трубку. У нас чрезвычайная ситуация, маэстро похищен. Нет, он в сознании. Не знаю, чувствую. Как можно удержать р е й г а Спросите, чего полегче. Мистер Тунг, не время для расспросов. Обеспечьте зеленую линию для черного седана марки в а л ь г а л а семь, регистрационный номер АР сто семьдесят девять двадцать пять у а также сообщите полиции не пытаться задерживать эту машину. Помочь? Пеленгуйте мой номер, поднимайте вертолеты. Еще? Молитесь, мистер Тунг, как никогда ранее молитесь. Внезапно лицо видящий сиреет, машина делает резкий вираж и едва не вылетает с трассы на полном ходу. Вот, едва разборчивый шепот срывается с ее губ. Он опять? Держись, Руи, я с тобой. До самого конца, каким бы он ни был, с тобой рядом, девочка моя. Спасибо, Лаубан. Глава двадцать третья, часть третья. Тишина на площадке длится минут пять, и это хорошо, очень хорошо, так как время играет на меня, или нет? Не играет. Духовная нить пропала. Я думаю, даже вашего выдающегося интеллекта, Аннабель, не хватит на разгадку моей тайны. А ты самоуверен? Отвечает мне ведьма. Чрезмерно, я бы сказала. Уверенность, ничего более. Так как вы зашли в тупик, то я думаю рассказать вам сам. Да, да, я Рин е Карнат, но это не все. Основная тайна в том, кем я был в прошлой жизни, и главное, где я прожил ее. Сказав это, я падаю на камень от болезненной судороги, что перехватывает горло. Эта духовная нить натянулась как струна и едва не задушила меня. Но это сущие мелочи по сравнению с тем, что сейчас чувствует мастер тайн. Вот кому сейчас по-настоящему плохо, так это ей. И кем же? отзывается Тренч. Мой патриарх! взрывается Ведьма. В моей жизни осталось так мало чего-то интересного. Прошу, будьте снисходительны. Дайте мне догадаться самой. Но он сам собирается рассказать. Удивленно откликается глава Эшена на эти слова. А, вновь включаюсь в игру. Ну раз так, то не хочу обидеть столь красивую женщину. Я передумал что-либо говорить. Ха-ха-ха! п е р е л и в ч а т ы й м е л о д и ч н ы й смех из уст Анабель мне в ответ. Как же ты хороший ЗАО, как же ты хорош! Я бы предложила тебе встать рядом с нами, стать командующим всеми рейгами мира. Тем более, еди н о н а ч а л и е над всеми рыцарями планеты, серьезно улучшит защиту от прорывов. Может договоримся? д у м а й что говоришь, ведьма осаживает ее тренч. Глава клана я и только я могу принимать такие решения. Мне и правда стоит подумать. Внешне спокойно задаю этот вопрос. А ты хотел бы подобного? Интересуется глава Эшен, но его любопытство п о д д е л ь н о я чувствую это. Если так, то отключи свою способность, дай Анабель считать твою ауру. Мы возьмем твою кровь и оставим тебя в живых. Ну вот, не ожидал такой примитивной игры от мастера интриг вашего уровня, отзываюсь я. Ты сам решил, а мог бы жить. Улыбка Тренчи напоминает оскал. Так что вы догадались о м о е й т а й н е Обращаюсь к ведьме. Пока нет, пока нет, отвечает блондинка в задумчивости. Тогда я все же расскажу. А ты настойчив. Почему? Зачем? Ты не дурак, шепчет молодая женщина. Далеко не дурак, откликается Николас. Подтверждаю. Тогда зачем тебе это и з а о Почему ты начал эту игру? Чего ты добиваешься? Это же не просто так. Да, не просто. У тебя есть цель. Тут она вскакивает на ноги и кричит: т р е н ч убей его! Что? В полном обалдении откликается старший Крыс. Убей сейчас же, он опасен, я чувствую это. Тебе надо, ты и убивай. Усмехается глава Эшена, явно не собираясь выполнять чей-то приказ. Я не могу, я настроена сейчас на ритуал. Если убью кого-то, то это ударит по моим силам. Ты не можешь, а я не хочу. В улыбке на лице оборотни есть что-то жуткое. Мне нужен этот ритуал, нужен. Мой патриарх, ведьма берет себя в руки. Он опасен, риск слишком велик. Мы что-то упустили. Плевать на ритуал, весь план под угрозой. У тебя не бывает о з а р е н и й ты же темная, отвечает ей Тренч. Зато у меня огромный опыт, качает головой ведьма. Может договоримся, подаю голос. И в качестве серьезности намерений я раскрою вам свою тайну. Я не только реинкарнат. Интерлюдия п я т а я Черный автомобиль, съехав с пригородной трассы, вылетел на проселочную дорогу, сбил шлагбаум частного сектора и снес ворота какой-то фермы. После чего продолжил движение, пока не объехал фермерский дом, в котором сегодня никого не оказалось, и не уперся в о т в е с н ы й холм. Дороги дальше не было. Хрипя, словно р а н е н ы й зверь, видящий открывает дверь и выпав из машины ползет к вершине холма. Занкхем также покидает автомобиль и бросается ей на помощь. Держись, шепчет созидающий. Держусь, словно тень повторяет за ним девушка. Где маэстро? спрашивает глава т р е т ь й ладони, когда они поднимаются на не очень высокую, но тем не менее доминирующую над в с е й округой возвышенность. Я не знаю, не знаю, не чувствую. Он где-то рядом, но это где-то расплывчато. Созидающий встает в полный рост и обводит взглядом местность. Все его немалые силы молчат и не дают ответа. Кругом обычные фермы и пара богатых вил, ближайшая почти в полутора километрах от них. Руи теребит готовую вот-вот потерять сознание девушку з а н г х э м Найди его. Я не могу. Произнеся это, видящее падает на землю и начинает рыть ее скрюченными пальцами. Очень редко созидающий в своей жизни оказывался в той ситуации. Когда он даже не представлял, что ему делать, и сейчас была именно такая его способности, его дар, его предвидение, все это молчало, будто их и не было. Он знал только то, что если не успеет, то миру придёт конец, и этого уже будет не исправить никогда и никому. Секунд двадцать созидающий пробует помочь видящий, но все его действия ни к чему не приводят. Девушки хуже с каждой секундой. Думай, думай. с э н с садится на землю и обхватывает голову руками. Задача имеет решение. Любая задача имеет решение. Доносится знакомый голос до его ушей, и из-за поворота тропы выходит никто и н о й как Легат Абель Дедес. Инквизитор в привычной манси, и но из его образа выбивается не маленький ящик длиной более двух метров, а шириной и высотой сантиметров по сорок. И весит этот груз прилично. Что? Не работает озарение и все? Тупик? Усмехается стальной искренитель. Как вы здесь? А впрочем, не важно. Откликается созидающий нереагируя на ехидство темного адепта. Руи, окликает л е г а т видящую. Совсем плохо. Та молчит только хрипит невнятно. Ну да, я понимаю. Темный опускает ящик и в два удара ладонью вскрывает его. На свет появляется нечто чудовищное — винтовка со снайперским прицелом и сошками, но ее размеры явно нестандартны. Оружие просто огромно. Заставь ее взять оружие, командует легат с о з и д а ю щ е м у Что это? Ты ослеп? Переделанная из пушки винтовка, калибр 23. убойная дальность 5 километров. Но зачем? Ты еще спроси, как я вас нашел, как меня пропустили в самолет с этой игрушкой, а также откуда вообще она у меня? с к а л и т с я в ответ инквизитор. Как вы нас нашли? С натугой подняв чудовищное оружие произносит з а н г х э м Это не важно. То, как вас пропустили в самолет, не загадка. Вы же инквизитор. Руи, возьми оружие. Но девушка не реагирует на слова. А вот то, как это оружие у вас оказалось именно сейчас. На это у меня нет ответа, Руи, очнись. Все просто. Перед отлетом мне передали этот ящик с прощальной запиской, подписанной престолом, и настоятельно й рекомендации взять винтовку с собой, Вилфлиес. А вот то, что ты, мальчик, не понял, как я вас нашел, то тебе еще многому стоит учиться. Руи, оружие взять. Руи, чему учиться, о чем вы? Олегат поднимается на ноги. Мелочи. В нашем деле не бывает ничего важнее мелочей. Нашел я вас просто, так как знал, какую машину выберет ваше видящее. Знали? О, все святые! Закатывает глаза инквизитор. И чему вас учат в этих монастырях? Ты, мальчик мой, даже не обратил внимания на номер украденного вами седана. Впрочем, не время для пояснений. Позволь мне. Созидающий делает шаг в сторону, темный тут же поднимает руи на ноги, встряхивает, а затем отвешивает пару звонких пощечин. Глаза девушки проясняются. Девочка, стреляй! Сказав это, легат впихивает в руки видящий переделанную пушку. Давай! Орет темный, как заправский старшина. Огонь! В ответ девушка обхватывает оружие и падает на землю, раскрывая с о ш к и Еще недавно ее дрожащие руки сейчас тверды, словно сталь. Девочка, здесь только одна пуля. Не промахнись. С явным умением и знанием дела видящая калибрует прицел, вносит поправки и, сняв предохранитель, задерживает дыхание. Она не видит цели, не видит глазами, но чувствует ее всем своим естеством. Секунда. Звук выстрела подобен грому, от него закладывает уши. Но даже в этом шуме слышно, как хрустят переломанные мощнейшие отдачи кости мастера тайн. Ируи падает на траву, теряя сознание. На ее лице облегченная улыбка. А теперь побежали! кричит Легат и срывается с места. Куда? о р е т ему вслед з а н г х э м Клянусь святым престолом, я вытрясу всю душу из твоего инструктора, мальчик, вопиющая некомпетентность! Ты что ослеп и не видел направления выстрела? Быстрее! Глава двадцать т р часть ч е т в е р т финал тома. Я не только реинкарнат, не только помню свою прошлую жизнь, но г л а в н а я тайна в том. т р е н ч кричит ведьма, не дай ему договорить. Тайна заключается в том, что я прожил свою прошлую жизнь. Убей его! Крик Анабель срывается на визг полный ужаса. Этот вопль действует на г л а в у Эшена словно хлыст. В его руке вновь появляется уже знакомый нож, и оборотень вскакивает, опрокидывая стул, чтобы с невероятной для человека скоростью кинуться ко мне. Нас разделяет семь метров, меньше секунды для п е р е в е р т ы ш а высшего уровня. Все, что успеваю, это следуя за духовной нитью, которая связывает меня и мастера тайн, поднять руки над головой. Лезвие ножа несется к моему горлу. Мне жить мгновение. Но иногда даже мгновение это очень и очень много. Иногда, как, например, сейчас, В холодной стали остаются считанные миллиметры, когда по моим рукам проходит страшный удар, и сковывающие меня наручники разлетаются на осколки. т р е н ч все же успел завершить движение, успел. Сталь вскрыла мое горло, но я еще жив. Рейк. Ару на адреналине, который не может перекрыть даже п р о е к ц и я Жалеть кого-то я не собираюсь. Слово бьет без сомнений и сожалений, и в отличие от Стали, мой меч убивает мгновенно. Глава самого могущественного преступного клана мира даже не успел понять, что умер. Скольжение, бросок меча. Николас, парень не успел и дернуться, застыл как мышь на своем стуле. Там его и настиг белоснежный клинок, пробив сердце юного перевертыша. А вот шпага своей цели не достигла и вернулась в мою ладонь. Прыжок, кульбит в воздухе, целых четыре темных хлыста проносится мимо. Аура Анабель ф е н о м е н а л ь н а и уступает, пожалуй, только Дарту Сидиусу. Наверное, разумнее было бы отступить, подождать подкрепления и вернуться позже. Наверное. Но эта тварь может сбежать, а затем испариться без следа. С ее т о способностями по смене внешности, да ей пару секунд и уйдет. Но уж нет. Скольжение. Не уйдешь. Стелюсь по земле, качаю телом. Слово крутится вихрем в моей ладони, частота пробует перерубить хлысты. Черт, это противник совсем иного уровня, нежели те темные, что встретились мне в штабе Эшена. Она на порядок лучше тех недоучек. Даже Вакидзаси не может перерубить ее темные линии. В который уже раз кажется, я проигрываю. Ведьма плетет кружева хлыстов, не давая мне приблизиться, и одновременно нанося свои, зачастую полностью неожиданные атаки. Разум кричит отступи, но я не могу этого сделать, да и не хочу. Тот выстрел, что разбил мои наручники, означает, что подкрепление близко. Руи, прости меня за доставленные мучения. Мне надо только продержаться. Перестаю атаковать серьезно, уходя в защиту, но не давая Анабель сбежать. И это игра в мою пользу. Как не быстры темные хлысты ведьмы, мы на открытом пространстве, а это уже моя стихия. Рейк, ору я во все горло, прыгаю, с к о л ь ж у верчусь, как юла. Два клинка всегда успевают занять позицию и отразить нападение темной энергии. Убей его, Тренч, вспоминая ее слова. Нет, сегодня ты умрёшь. Мне не нужно о з а р е н и е Я знаю, что прав. Она уже проиграла и чувствует это. Я вижу ее полное отчаяние и страха взгляд. м а э с т р о давай договоримся. Я всех вам сдам, все расскажу, кричит она. Но едва она это произносит, как ее голова разлетается на части от одновременного попадания двух тяжелых свинцовых с серебряным напылением пуль. Знакомый блеск револьверов и голос, который я опознаю из миллионов. Никаких переговоров с ведьмами. А вот и моя кавалерия.